Агриппина была привязана к постуму, а германик во всем следовал ее совету, как август совету Ливии. Стоит только германику войти в Рим во главе своих войск, и сенат будет единодушно приветствовать его, это теперь и знал. Что он теряет? В самом худшем случае теперешнее скромное поведение позволит ему спасти свою жизнь и с честью уйти на покой. Сенаторы поняли, что на самом деле Тиберий хочет того, от чего смиренно отказывается, и собирались было возобновить свои мольбы, когда Гал прервал их. — Хорошо, Тиберий, — сказал он деловым тоном. — Так какую именно часть правления ты желал бы получить? Тиберий смешался от такого бестактного и непредвиденного вопроса. Помолчав немного, он сказал, — Один и тот же человек не может и делить. И выбирать, и даже будь это возможно, согласитесь, было бы нескромно с моей стороны выбирать или отвергать ту или иную часть государственного руководства, когда, как я уже объяснял, хочу я лишь одного, чтобы меня вообще освободили от него. Гал решил использовать его ответ в своих целях. Естественно, возможное деление империи могло быть таково. первое Рима и Италия, вторая армия, третье провинция. Что из этого ты выбираешь? Теперь и молчал. И гал продолжал. Прекрасно. Я знаю, что на этот вопрос нет ответа, поэтому я и задал его. Своим молчанием ты признал, что делить на три части административную систему, которая была создана и согласована так, чтобы все нити сходились к одному лицу, — чистая глупость. Или мы должны вернуться к республиканской форме правления, или придерживаться единовластия? Говорить о Триуму Верате, значит, попусту тратить время сената, решившего, по-видимому, этот вопрос в пользу единовласти. Тебе предложили империю, бери или отказывайся. Другой сенатор друг Гала, сказал, как народные трибун ты обладаешь правом наложить света на предложение консулов. Если ты действительно против единовласти, тебе бы следовало воспользоваться этим правом еще полчаса назад. Поэтому Тиберий был вынужден извиниться перед Сенатом и сказать, что неожиданность и внезапность их предложения застали его врасплох. Это, конечно, большая честь, но нельзя ли ему еще немного подумать над ответом? Сенат отложил заседание, и на следующих сессиях Тиберий соизволил принять одно с другой все должности Августа. Однако он никогда не употреблял завещанное ему имя Август, кроме как в письмах чужеземным царям, и следил, чтобы ему не вздумали оказывать божественные почести. Было и еще одно объяснение его осторожности, а именно то, что Ливия похвалялась во всеуслышании, будто теперь получает империю в подарок из ее рук. Сделано это не только, чтобы укрепить свое положение вдовы Августа но и желаю предупредить Сиберии, что если ее преступления когда-либо выйдут наружу, он будет считаться ее сообщником, ведь он и никто другой в первую очередь извлек из них выгоду. Естественно, Тиберий хотел показать, что ничем ей не обязан, и империя навязана ему сенатом против его желания. Сенат расточал Ливии льстивые комплименты был готов воздать ей самые неслыханные почести. Но будучи женщиной, Ливия не могла присутствовать при дебатах в Сенате и была теперь официально под опекой Тиберия, ведь он стал главой рода Юлиев. Поэтому отказавшись от титула отец отчизны Тиберий от имени Ливии отказался от предложенного ей титула, мать отчизны на том основании, что скромность не позволяет ей его принять. При всем том Тиберий очень боялся Ливии и поначалу полностью зависел от нее, так лишь Ливия могла познакомить его с секретами имперской системы. И вопрос был не только в том, чтобы ориентироваться в заведенном порядке. В руках Ливии были досье на каждого сенатора и всадника, имеющих в Риме какой-то вес и на большинство воскпоставленных женщин, всевозможные донесения секретной службы. Личная переписка Августа с союзными царьками и их родственниками, копии изменнических писем, перехваченных, а затем переданных адресату, причем все это зашифровано, так что без помощи Ливии Тибери ничего не мог почитать. Но он знал также, что и мать от него зависит. Между ними было соглашение о сотрудничестве, но каждый осерегался другого ливи даже поблагодарила Тиберия, когда он отверг предложенный ей титул «Мать Отчизны». Он, мол, поступил совершенно правильно, а Тиберий в ответ пообещал, что Сенат примет большинством голосов любой титул, какой ей приглянется, как только их положение станет достаточно прочным. В знак своей преданности матери Тиберий подписывал все государственные бумаги двумя именами — своим и ее А Ливия, с своей стороны, дала ему ключ к шифру, однако лишь к общему, а не особому. Секрет которого, как она утверждала, умер вместе с Августом. А все досье были написаны как раз этим особым шифром. Перейдем теперь к Германику. Когда в Лионе он услышал о смерти Августа и о пунктах его завещания, а также о том, что наследником оставлен Тиберий, он посчитал своим долгом поддерживать нового главу государства. Германик был племянником Тиберии, его приемным сыном. Хотя они не питали особой симпатии друг к другу, они вполне могли работать сообща, без всяких трений, как дома, в Риме, так и во время военных кампаний. Германик не подозревал об участии Тиберия в заговоре, который привел к изгнанию постума, и ничего не знал о новом утаенном завещании. К тому же он полагал, что постум все еще на планазии, так как Август не сказал никому, кроме Фаби, ни о посещении острова, ни о замене постума его рабом. Однако германик решил как можно быстрее вернуться в Рим и откровенно обсудить дело постума с Тиберием. Ведь Август сказал ему в приватной беседе, что он намерен вернуть постуму свою благосклонность, как только получит свидетельство его невиновности, которое можно будет представить Сенату, Они обязаны считаться с волей покойного, пусть даже смерть помешала ему осуществить свое намерение. Он будет настаивать на том, чтобы постума немедленно вызвали в Рим, отдали конфискованное имущество и назначили на какой-нибудь почетный пост а также на временном запрещении Ливии участвовать в государственных делах, за то, что ее интриги привели к его изгнанию. Но прежде чем Германик успел хоть что-нибудь предпринять, из Майнца пришло известие о военном мятеже на Рейне. А затем, когда он поспешно отправился туда, чтобы его подавить, их настигла в пути новая весть о смерти и постума. Его, как сообщали, убил капитан стражи по приказу Августа, согласно которому внук не должен был его пережить. Германик был поражен и опечален тем, что постума, по сути дела, казнили. Но у него не было времени думать ни о чем, кроме мятежа. А вот бедного Клавдия это ввергло в глубочайшее горе, потому что у бедного Клавдия времени для размышлений было хоть отбавляй. Бедному Клавдию часто трудно было найти, чем занять бы свой ум. Невозможно работать над историческим сочинением больше пяти-шести часов в день, особенно если у тебя мало надежды, что его когда-нибудь прочтут. Поэтому я дал волю отчаянию. Откуда мне было знать, что убили не постума, а климента, и что преступление совершено было вовсе не по приказу Августа? Мало того, даже Ливии и Тиберии были повинны в нем. На самом деле виноват в убийстве Климента был старый всадник по имени Крисп, владелец солюстивых садов и близкий друг Августа. Как только он услышал в Риме вести о смерти Августа, он, не дожидаясь, пока увидит Ливию и Тиберия в ноле, отправил капитану стражи на планазии срочный приказ убить постума, скрепив приказ печатью Тиберия. Тибери доверил ему дубликат своей печати, чтобы Крисп смог подписывать кое-какие деловые бумаги, с которыми тебе не успел разобраться до того, как отправился на Балканы. Крисп знал, что тебе рассердится или сделает вид, будто рассердился. Но объяснил Ливии, сразу же обратившись к ее покровительству, что он убрал постума с дороги, так узнала узнал о заговоре гвардейских офицеров, которые были намерены послать за Юлией и Постумом корабль и привести их в Кёльн, в Ставку Германика. Германика и естественно, радушно приняли бы их и предоставили им убежище, а затем офицеры заставили бы Германика и Постума пойти походом на Рим. Тиберий сильно разгневался, что его имя использовали таким образом. Но Ливия решила обратить ситуацию себе на пользу и притворилась, будто верит, что человек, убитый под именем постума, и был настоящий постум. Криспа никак не наказали, а сенаторам неофициально сообщили, будто постум был убит по приказу его божественного деда, который, благодаря своей мудрости, предвидел, что необузданный юноша попытается захватить верховную власть, только узнает о его смерти, к чему якобы все и шло. Криспом руководил отнюдь не желание добиться благосклонности Тиберии и Ливии или предотвратить гражданскую войну. Он мстил за личную обиду. Будучи не менее ленив, чем богат, Крисп однажды расхвастался, что никогда не претендовал на какой-нибудь государственный пост. Его вполне устраивает быть простым римским всадником. На что постум заметил. Простым римским садником Крисп. Тогда тебе не помешает взять несколько уроков римской верховой езды. Тибери еще не слышал о восстании. Он написал германику дружеское письмо, соболезную ему по поводу смерти Августа, и говоря, что теперь Рим ждет от него, его сводного брата Кастра защиты своих границ, поскольку сам Тиберий уже слишком стар для компании в чужих краях, и к тому же Сенат просит его взять на себя все дела в Риме. Перейдя к смерти постума, Тибери пишет, что ему неприятна ее насильственная форма, но он не сомневается в мудрости решения, принятого Августом, а о Криспи он даже не упомянул. Германик сделал вывод, что Август еще раз изменил свое мнение о постуме на основании каких-то сведений ему самому Германику неизвестных и на какое-то время предоставил событиям идти своим чередом.